Глава сорок восемь. Новый удар был нанесен неожиданно, то есть я все время ждала его и все же в первый момент опишила. Здесь-то почему? С какой стати теперь нападение произошло в Дании и Норсхольме? Где логика? Но по порядку. Самайн проскочил для меня как-то почти незаметно. И я успешно отмазывалась от участия в королевском бале, организовав себе срочную командировку в Прагу и провела праздничный вечер с Якубом Богумиловым, Натаном Злотником и прочими коллегами из Пражского университета в полюбившемся мне третьем поросенке. Повод для визита в Прагу был самый, что ни на есть настоящий. Марта Яначекова Вроцежская поселила здесь под собственным именем в пригороде. В доме, когда-то принадлежавшем ей и её и милоше родителям. Жела тихо, как докладывали наблюдатели, никаких признаков магической активности не было замечено. Вот именно что не было замечено. Ах, если бы мы могли с уверенностью утверждать, что их не было. В академии по поводу Самайном были каникулы, и я решила посмотреть на это отсутствие деятельности своими глазами. Равошаль посмеиваясь, сказал, что Марта превратилась для меня в идею фикс. Но командировку на неделю подписал без ограничений в деньгах, амулетах или разрешённых степенях воздействия. Само собой, была бы у меня возможность, я бы эту даму без всяких разрешений в Орихальку упаковала. Но вот как раз возможности-то я и не имела. Дом семьи Еначиков стоял, как я уже упоминала, в пригороде Праги, местечке Горымержецы. Приближаться к нему я не стала, а отправила туда для начала ворону осмотреться. Сама же расположилась в доме более или менее по соседству, в метрах в 500. Между домами был пустырь и небольшой овраг, под дну которого протекал ручеёк. Должна признаться честно, наличие текущей воды между мной и фигуранткой дела о тёмной магии как-то успокаивало. Смотреть глазами птицы очень утомительно. Они видят мир совсем иначе, и нужно приспосабливаться. Но пару дней я провела за наблюдением, периодически меняя ворону на галку или воробья. Кстати, с воробьями практически невозможно работать долго. Очень уж суетится птичка. Тем не менее, я убедилась в том, что наблюдатели были правы. Никаких следов магии не было. Вообще, даже Плету женщина разжигала спичками, а не магией. Может, это вообще двойник? пробормотала я, протирая уставшие глаза и отпустив очередную ворону. Извините, командир, раздался голос у меня за спиной. Я повернулась. Ружичик, сотрудник Парашского отделения службы безопасности. Как мне сказали, звёзд с неба не хватает, но дотошен исключительно. Да, Карл, говорите. Мы ведь устанавливали личность по слепку ауры? Да, по ауре. Так вот, я заметил расхождение, очень небольшое, практически незаметное. Оно могло появиться, например, при некоторой гипотонии. Вот здесь, посмотрите. Перед домной в воздухе развернулись два аурных слепка. Действительно, они отличались едва заметной красной линией рядом с висками и в районе гипоталамуса. А остальное совпадает, сказала я, постукивая ногтями по краю стола. Совпадает. Неужели возможно такое точное наложение рисунка ауры? И я читал, что этим занимался в своё время Дальстан Кровавый. Наследник. Я вцепилась в край стола и подняла взгляд на Ружечка. Тот отшатнулся. Наследник Адельстана, значит, он существует, и мы все-таки упустили эту. Признаю, я допустила не парламентское выражение при офицере младшим по званию. Что уж там, словосочетание было мной услышано как-то в старом Гублени от Оставного ботсмана и было весьма затейливым обозначением существа женского пола. Извините, Карл. Я выдохнула и встала. Нервы, знаете ли. Супплитент нервно хмыкнул, а я достала коммуникатор и вызвала главу пражской службы безопасности. Начинаем всё сначала. Я точно знала, что в королевство Чешское въезжала настоящая Марта. Сама отслеживала этого сияющего чёрного оттенка в ауре, я не пропущу. Значит, в какой-то момент она отошла в сторону. сменила облик, а вместо себя отправила двойника. Ладно, у нас есть ещё метод мастера Ляна. Будем искать по сочетанию личного запаха и индивидуальной частоты электромагнитных колебаний в организме. Муторно, управлять амулетом может не менее, чем магистр, но понадобится я и архимаг в посажу колебания отслеживать. Фигурантка нашлась через пару дней, в самой Праге. Я велела облажить её со всех сторон и не выпускать из виду, а сама вернулась в лютецию. 5 ноября в понедельник возобновлялись занятия в академии. И 5 ноября к вечеру меня оторвало от камина, трубки и увлекательного детектива срочный вызов коммуникатора. Сигнал высшей тревоги. В Алавине у нас беда. Появившийся на экране дитер Верхаузен, королевский Магданий и Нерсхольма был бледен до синевы. Судя по возмущению магического поля, произошло нападение ледяных великанов на заполярную заставу. Туда отправился с инспекторской поездкой принц Хольгерд и Аан Кнуд с невестой. Связь с заставой потеряна и и не восстанавливается. Сейчас буду, сказала я, сменив домашние туфли на сапоги. предупредила Марджери, чтобы на шаг не отходила от коммуникатора и открыла портал к особняку службы магической безопасности в Христиании. Давно связь потеряна, спросила я, поздоровавшись со всеми присутствующими. Последний сеанс был по расписанию в 3. На следующий вызов через час они уже не ответили. Сообщил мрачный генерал-полковник Конрад Мозовский. Голова здесьнего отделения службы безопасности. Сейчас семь вечера, так что связи нет давно. Покажите мне, как выглядят эти возмущения поля. Верхаузен стукнул по клавише, и голос проекта выдал картинку. У нас довольно убедительная статистика лет за двести, сказал Верхаузен, ожесточенно тыча ручкой в галограмму. Вот этот и этот пик соответствуют началу движения хримтурсов. Портал открывается только до границы по гран зоны. Двадцать километров от границы – это двенадцать с половиной километров от берега. Вот на этом расстоянии и установлены контрольные посты. Порталы дальше трамсо заблокированы, – ответил Конрад. Тем временем Верхаузен продолжал просматривать голографическую картинку возмущений поля, отматывая ее слегка назад. Да, вот снимай себе в карман. Неожиданно воскликнул он. Знаешь, что это такое? Кончик ручки показывал на ярко фиолетовый пик, взявшийся как бы ни откуда. Ни до, ни после этого пика такой линии на графике не было. А ведь это портал, дорогие мои. Барбарматал дворцовый маг Мэттер Лотброк. Портал в закрытой зоне. Вот это что? Надо отправляться на место. Как там называется этот город? Я встала. Небось тёплое, что-то нужно надеть. Там у вас уже зима? Дадите? Город назывался Трамсё. Находился далеко за северным полярным кругом, имел собственный университет, пивоваренный завод и футбольную команду. И всего этого я, разумеется, не увидела. Портал вынес на сточный двор местного военного гарнизона, где уже ждали местные чины. Один из них, генерал в роскошной, подбитой мехом шинели, бросился к Конраду, наступив по дороге мне на ногу. Я гляделась. Да, как-то неказисто я тут выгляжу. Единственная женщина и не сказать, чтобы богатырского сложения. Прошу в конференц-зал, господа, прогремел магически усиленный голос начальника гарнизона. Через 15 минут обсуждения произошедшего стало ясно, что господа военные ситуации не владеют. Я послушала эти препирательства и кивнула Конраду. "Тихо", гаркнул тот. В наступившей относительной тишине я подошла к сцене и спросила: Кто здесь главный? Начальник гарнизона полковник Виксенхольм поднялся один из тех, кто в основном помалкило во время обсуждения. Я коротко кивнула. Представились. Командор Рэдфилд, центральное управление службы магической безопасности. Скажите, полковник, если на заставу нельзя открыть портал, как вы обычно туда добираетесь? Зимой на санях, ну или на лыжах, а летом Это сейчас не важно, мягко перебила я. Вы отправили кого-то для выяснения, что произошло на заставе? Конечно, согласно параграфу двадцать второму, в общем, час назад был отправлен взвод лыжников под командованием суплейтенанта Гельма. И, как я понимаю, опытные лыжники за час должны были пробежать расстояние до заставы? Да за полчаса должны были добежать, тут двенадцать километров. Негромко сказал кто-то в заднем ряду. Никаких донесений не поступало, ответил мне багровый полковник. Я посмотрела на Конрада, тот кивнул и встал. Попрошу остаться старшего мага, начальника гарнизона и кого-то из связистов. Задвигались стулья, и через минуту в зале стало легче дышать. Скажите. Дитер, кто ставил здесь блокировку порталов? спросила я. Ставил ещё мой предшественник, главный королевский маг Мэттер Любек, лет 100 назад. Обновляет здесь не маг ежегодно. Так Мэттер Иверсон. Старший гарнизонный маг кивнул, потом добавил неуверенно. В последний раз обновлять пришлось экстренно, буря прошла, я был в отпуске и работал мой заместитель. заместитель, отлично, и я уже не знала злиться мне или смеяться, готова держать пари на любимую трубку против гнилой картошины, что блокировку можно пальцем пробить. С другой стороны, Конрад, я так понимаю, что мы можем без проблем открыть портал к заставе, и никакая блокировка нам уже не помешает, сказала я. Хорошо бы еще и выяснить судьбу того самого взвода, явно они не просто так замолчали. Поэтому соваться на обум мы не станем. Иду я, Конрад, Дитер Лотброк, остаю здесь на контроле. Он многозначительно покрутил пальцами в воздухе. Я кивнула. Да уж, на старшего мага гарнизона надежда небольшая. В этот момент в дверь, задыхаясь, ворвался молоденький сержант и нашёл глазами своего начальника. Господин полковник, связь появилась. Нет. Нет, супьтенант Гельм до нас не дошёл. Из динамика доносился голос принца Хольгера, практически такой же спокойный, как и обычно. Я могу предположить, почему это произошло, но давайте вы сперва вытащите нас отсюда. Сейчас опасности ни для кого уже нет. Да и медиков пришлите обязательно, тут сложности. Ваше высочество, мешалась я. Это командир Редфилд. Мы сейчас откроем портал. Александра с вами? Разумеется, ответил он сухо. У нас один раненый, остальные на заставе погружены в магический сон, но пока все живы. Я поняла вас, ваше высочество. Вы готовы? И мы с Верхаузеном открыли портал. Раненого лейтенанта сразу отправили в медблок, а принца с невестой порталом перекинули во дворец. Алекс была, в общем, спокойна, только держалась за руку жениха и почему-то всё время проверяла, что лежит у неё в кармане шубы. Внезапно она посмотрела на меня очень внимательно и сказала: "Лавиния, как хорошо, что вы здесь. У меня информация для вас и метра Верхаузена, очень важная. Я только согреюсь". Тут губы её дрогнули, но она справилась с собой. Это и про хрем турсов, и про тёмных, и самое главное про тёмный алтарь. Сейчас тебя смотрят медики, и я зайду. Я буду ждать вас у себя. Наверное, получаса им хватит. Рассказанная Александрой добавила весьма важный кусок к складывающейся мозаике. Получается, что в Дании и на Расхольме у тёмных была настоящая база. Более того, Они имели возможность доставлять алтарь туда, куда хотели, и провести на нём жертвоприношение. Ловка придумано вообще-то. Сумели договориться с ледяными великанами, одновременно получили силу от тёмного, а могли бы и принца захватить. И если бы с ним не поехала невеста, и если бы она не была артефактором, и если бы испугалась, и если бы не захватила с собой амулет с записью музыки, Боги, сколько случайностей должно сойтись на крохотном пятачке, чтобы нам так повезло. Я включила запись стаката ре минор с того самого амулета и закрыла глаза. Сейчас встану и пойду разговаривать с королем. Дайте мне только минуту. В кабинете его величества Ингвара собрались практически все участники за полярного приключения. Ну, кроме, может быть, крупно прострафившегося начальника гарнизона да раненого лейтенанта. Итак, господа, существует головоломка, часть которой попала к вам, сказала я. Существенная часть. На данный момент службы магической безопасности Союза королевств выявлена реально существующая группа тёмных магов и поклонников тёмного бога, желающих вернуть его в наш мир в плотском, так сказать, выражении. Один из руководителей этой группы нашёл описание древнего ритуала, позволяющего это сделать. Согласно этому тексту, для воплощения, среди всего прочего, нужна человеческая кровь, причём обязательно кровь долгоживущих, принадлежащих королевским фамилиям. Долгоживущих, то есть эльфов, спросил король. Нет, ваше величество, они только. Маги ведь тоже живут долго. А в союзе королевств, только у правящей фамилии польского царства нет магии. Ну, там другие силы работают, пробурчал Мозовский. Но да, ты права, магии у них нет. Таким образом, до имблака этой группе нужно заполучить свои руки и живыми переправить в степь в отдалённый её район восемь представителей королевских семей. Нами были сорваны попытки похищения в Бритвольде и в Галии. Ваш случай был третьим. То есть, получается, нужно хранить не только членов семьи, живущих во дворце, но и тётушек тройных братьев и внучатых племянников? С некоторым ужасом спросил худой и сильно вымотанный начальник городской стражи, полковник, кажется, Йенсен. Никто ему не ответил, и он пробормотал: "Уволясь к псам собачим в рыбаки пойду". Я мысленно усмехнулась и продолжила: У нас есть весьма знающий консультант, специалист в области тёмной магии. По нашему с ним общему мнению, Дании и Норсхольм могут в ближайшее время не пасаться новой попытки похищения. Вы здесь серьёзно прорядили эту организацию. Скажите, Лавиния, спросил Лотброк. А зачем, по вашему мнению, им было похищать наследного принца? Это ведь куда сложнее ему красть какую-нибудь престарелую троюродную кузину его величества, да и масштаб поисков будет несопоставим, ответил ему Верхаузен. Во-первых, принц является носителем королевской крови по обеим линиям. И во-вторых, до да имболка ещё 2 с лишним месяца. Человека молодого и здорового вполне возможно продержать в бессознательном состоянии столько времени. И он доживёт до ритуала. А какая-нибудь мадам Саксенкубург, которой без малого 300 лет, понятное дело, столько бы не выдержала. Ситуация понятна. Подвёл итог король Ингвар. Госпожа Ретфилд, вы сказали, один из руководителей этой группы. То есть вам удалось выяснить, сколько их и кто они? Да, ваше величество, кое-что удалось. Нам известны трое, и один из них на данный момент арестован, ответила я. Он содержится в антимагических камерах консьерже. Расследование идет полным ходом. А остальные? Скинулся принц. Остальные разыскиваются, а так называемым наследнике Адольста нам мы знаем, что его зовут Герберт, и он живет в Лондонвике. Конечно, это немного, но мы работаем. А третья, вернее, третья нам хорошо известна. Мы знаем её настоящее имя, у нас есть её изображение, только вот всё это пока бесполезно. Более того, ваше высочество, вы вы даже с ней знакомы. "Постойте, так вот кто такая была мисс Примроуз?" воскликнула Алекс. "Да, именно она. Её настоящее имя Марта Еначикова. Мы говорили об этом после её исчезновения. Да, я вспомню. Принц был мрачен. Учитывая, как легко она меняет обличье, искать её можно будет долго. Не так уж всё и безнадёжно, я пожала плечами. Всё-таки полностью поменять облик она не может. Никакой силы и никаких накопителей не хватило бы. Неизменными остаются пол, рост, цвет кожи, цвет глаз, телосложение и общие черты лица. И главное, что невозможно изменить магически манеру, походку, жесты. Так что мы её найдём. А если удастся найти какой-то предмет, которым она гарантированно пользовалась, то поиску проститься не сказанно. Мы пытались получить такой предмет, пока она жила у тебя, Алекс, но неудачно. Несколько тонких ниток от носового платка очень быстро истощились. Подождите минуточку. Позала девушка и крепко зажмурилась, потом распахнула глаза и кивнула. "Да, я думаю, что у нас остался принадлежащий ей предмет". Мисс Примроуз отдавала порванные лайковые перчатки горничной, чтобы та зашила, но через день или два она нас покинула. Перчатки замечательный вариант, не хуже нательного платка. Я встала. "Спасибо, Алекс. Ваше величество, завтра я приведу двух менталистов, чтобы они помогли проверить персонал дворца, нет ли ещё кого-то связанного с тёмными. Заодно и заперу наши бесценные перчатки. Пожалуйста, Алекс, закрой их пока что стазисом.